Фандорин хотел спросить, почему Олег так ожесточен против главврача, но решил с этим подождать. Подросток позвал корифея добрых советов неспроста. Если хочешь что-то рассказать, не стоит его подгонять. — А что вы такое мастерите? — Дурью маюсь. Прочитал, что японцы изобрели полимерную нить сверхбыстрого растяжения и стягивания? — Изобрести изобрели, а как использовать, пока не придумали. Попросил папу выписать мне образец и сделал игрушку занятную. Он поднял пластмассовый пистолетик, нажал кнопку, и из дула вылетело что-то маленькое, блестящее. Приглядевшись, Николас увидел, что это присоска на тонкой блестящей нити. Присоска впилась в корешок книги, лежавшей на диване, метрах в трех от стола. Теперь включаем стягивание. Олег нажал кнопку еще раз, и книга оказалась у него в руке. Запрокинув голову, паренек беззаботно расхохотался. — Говорю же, дурью маюсь. — Что с меня аномального взять? — Но это совсем не дурь, — пришел в восхищение Фондорин. — Великолепное изобретение! Например, пригодится людям, которые не могут передвигаться. Да мало ли как можно использовать такой чудо-инструмент! Но Олег лишь махнул рукой. Ерунда все это. Он оглянулся на Игоря, потом на дверь и понизил голос. — Я вас не для этого. Я поговорить хотел. — — Так, вообще, а то не с кем, не с Игорьком же. А у вас лицо такое, ну, как будто вы слушать умеете, и болтать потом не станете. Фандорин поневоле почувствовал себя польщенным. Да и жалко было этого наследного принца, запертого в своих технохоромах, как в золотой клетке. — Хотите поговорить по душам? — улыбнулся Ника мальчику. — Что ж, давайте попробуем. Но разговора не вышло. Лицо Олега внезапно изменилось, стало отчужденным, замкнутым. «Не сейчас», — прошептал он. Фарширователь мозгов пришел. «Кто?» Оглянувшись, Ника увидел в дверях фигуру в белом халате. Доктор Коровин смотрел на шепчущихся собеседников с веселым удивлением. «Подружились? Похвально! Похвально! О чем беседуете? Можно мне тоже поучаствовать?» «Какой уж тут разговор по душам!» Десятое. Фланговый маневр. Новые загадки оказались не в пример труднее первой. Вызвали из засады в Савинском переулке Валю, за рулетом теперь пускай люди Аркадий Сергеевича охотятся, до вечера втроем просидели в офисе, но так ни до чего путного и не додумались. Начали с П.П.П. Первоисточник, от которого Морозов порекомендовал шагать, это, вероятно, роман «Преступление и наказание». Но как можно шагать от романа? Может быть, все-таки он имел в виду что-то иное? Пять камешков, четыре камешка. Ерунда какая-то. Плюнули, переключились на рукопись. В конце концов, клиента интересовала именно она, а не кольцо. Распечатали весь текст гнусной лекции, крутили его и так, и так все впустую. До последней шарады про нимфетку вообще не добрались. Разошлись одуревшие, унылые,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 — Ничего не поняла, — виновата сказала Саша. — Я тупая. — Туфта какая-то, — согласилась Валя. — Я тоже по нулям. — А вы, шеф? — Да есть кое-что. Позволив себе посмаковать наступившую паузу, Фандорин направился к окну. Припекает. — Открою, а то душно. Открыл, и триумфального настроения как не бывало. Сквозь шум утренней улицы донесся звук пианино. Урок музыки у Алтын сегодня только в двенадцать а она уже вернулась, значит, заскочила в редакцию совсем ненадолго и скорее домой готовится».